Часть 4. Я приобретаю новое знакомство. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте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 И сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями. Между тем моим товарищем надоело стоять внизу, ожидая от меня известий. И потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Престол!» — сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу.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 Мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал. Чувства, которые я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете.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 — сказал я, но уж более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в полчасовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.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 и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножья горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке.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 — Хорошо, я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду, а пока прощайте. — Эй, э, послушай-ка, — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов, — а ты болтать не будешь о том, что был у нас? — Никому не скажу, — ответил я твердо. — Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта. — Ладно, скажу. — Ну, прощай.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 — Так, — говорит Тыбурций, — Тыбурций хорошо знает. — Да, — опять повторила тихим эхо девочка, — Тыбурций все знает. Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны, глаза выделялись глубокую синевой на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку не стало ясно, что в словах ты, Бурция, хотя я и не понимала их значения.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 — Так, — говорит тыбурций, — потому что они еще за бедных людей заступаются. А твой отец, знаешь, он засудил даже одного графа. — Да, это правда. Граф очень сердился. Я слышал. — Но вот видишь. А ведь графа засудить не шутка. — Почему? — Почему? — переспросил Валик, несколько озадаченный. — Потому что граф — непростой человек. Граф делает, что хочет, и ездит в корите, и потом...